Значит, Нестор прикидывается, что действует по заданию правительства. Либо он устроит облаву, либо нет. Если он заявится, значит, его вполне можно пристрелить. Отлично. Кажется, задача совсем нетрудная. Заняться надо другим. Ведь Норм Ди Лорд собирается уехать и увезти Хейди с собой. Нестор все еще стоял у церкви. План был готов. Вначале он собирался расставить двенадцать машин по фасаду борделя. А потом передумал. Торговцы контрабандного виски — преступники. Они, наверное, вооружены. Сейчас поздно действовать украдкой. Они откроют огонь, пробьют радиаторы, и машины превратятся в бесполезные груды металла. Надо повернуть шоссе и подъехать с цепочкой бампер к бамперу, Перевалить через канаву, ехать на парковку. Футов сто пятьдесят по грунтовке до борделя. Там открытая площадка. Вряд ли сегодня утром на ней много машин. Он возьмет рупор, даст преступникам время выйти. Если они не выйдут пошлет вперед своих мстителей. Они нападут с посада. Пойдут в балахонах с пакелами. нестру приходилось видеть, как его подручные стреляют он выбрал те кто стрелял по шахтерам и убил троих братьев уайклифф агрессивных молодых придурков и парни по имени эд хагенан лакер младший все назвали его просто сынок он родился от бродяжки с которой тогда путался его папаша сынок любил хвастать теперь его папаша женился на одной вдовушке сильвии матери подружки красавчика флойда лули браун — Славная девчонка! — добавлял сынок. — Понимаю, почему красавчик запал на нее. Нестор выдал троим стрелкам винтовки Спрингфилд из, из собственных запасов и велел держаться поближе к нему. Он знал, что братья Уайклифф и сынок бьют без промаха. Они должны были стоять на дороге за машинами. Тридцать мстителей послал вперед к борделю тремя цепочками. — Они должны были подойти к парадному входу с зажженными факелами. Скорее всего, их подстрелят. Некоторых даже убьют. Ну что ж, любой операции заранее прикидывают боевые потери. На Сомме в 1916 году британский экспедиционный корпус потерял за один день 58 тысяч человек. Черт побери! С июля по ноябрь за время... Гипрской наступательной операции англичане потеряли 310 тысяч убитыми и ранеными. Они пытались взять пассендейл совсем незначительное городишко. Так и бывает на войне. Там убивают людей. Тони Антонелли был совершенно уверен, что будет стрельба, кровь и страдания. Он заранее назвал свой будущий репортаж «Кровавая бойня на Лысой горе». Начать можно так. Все началось с самозванца по имени Нестор Лот, хладнокровного убийцы, который постоянно носит при себе два револьвера 45-го калибра. Нестор Лот ни во что не ценит человеческую жизнь. Бывший сотрудник Министерства юстиции, несмотря на увольнение, решил продолжать свою миссию. Он не просто закрывает подпольные кабаки, он уничтожает... Нет... Вначале придется рассказать о том, как Нестора наняли владельцы шахты, чтобы справиться с забастовщиками. Как он призвал себе в помощь Коклос-клан. Как они убили трех шахтеров-итальянцев и ранили семерых. Или оставить в стороне историю с забастовкой. А начать с облавы и сделать Нестора Лота ключевой фигурой, ответственной за последовавшую перестрелку. Можно так назвать репортаж. Перестрелка... На Лысой горе. Было бы отлично, если бы заведение Джека Беллмонта называлось «Клуб на Лысой горе» или как-то еще в этом же роде. На титульной странице фото борделя с крупной вывеской. Когда рассеялся дым, насчитались так-то убитых. не бывал там пару раз, познакомился с Джеком белмонтом и девушками. И одна, Элоди, особенно привлекла его внимание. Но, черт побери, он не запомнил. Есть там вывеска или нет? Тони успел на место событий раньше Нестра с его мстителями. Ему говорили, что-то затевается на окраине города, у старой церкви, пятидесятников. Он поехал туда и взял интервью у одного клановца своими эд Хаген Локер младший. Тот охотно объяснил, куда они направляются. Он не возражал против того, чтобы Тони записал его имя в блокноте.